Глава одиннадцатая Мы снова поднимаемся в гору. Гора отлогая, но высокая. Мы долго поднимаемся на нее. Или мне это только кажется? Я иду, как старая кляча, согнувшись, опустив голову, и опять слышу собачий лай и звяканье цепей на проволоке. Но это уже не радует меня. Вдруг я точно слепой наталкиваюсь на веньку. Оказывается, он остановился и поджидает меня. Лицо и шапка его, и часть груди обросли пушистым белым инием, куржаком. Я, наверное, тоже весь в куржаке, но я не вижу себя. Овенька с ног до головы пушистый и белый. — Ну, теперь держись, — говорит он, — срывает свою шапку и отряхивает ее об валенке, потом надевает опять. Начинаем работать. Снимай лыжи. Не шибко устал? А не шибко. Мы проходим мимо невысокого забора, за которым лают собаки, и останавливаемся подле большой избы с закрытыми ставнями. Недалеко еще две избы, такие же большие. Они стоят не в ряд, а как бы треугольником. За ними можно разглядеть... Еще какие-то строения, амбары или стойки для коров и конюшни. Фасадами избы выходят на улицу, и прямо к фасадам примыкают заборы или заплоты, как говорят в Сибири. Веньк поднимается на крыльцо самой большой избы и стучит лыжной палкой с короткими паузами три раза, потом еще три раза. За дверью в сенях — женский голос. — Кто там? — Свои. — Свои все дома. — Не сочла Савелия. — А он кланец приказал. За дверью с легким грохотом отодвигается Щеколда. — Милости просим. Пропускает нас в сене молодая женщина. Ее плохо видно в темных сенях, но от нее исходит приятный, Чуть дурманящий душу запах молодого женского тела, только что оставившего теплую постель. А я уж вас третий час жду. Погода-то самая подходящее. пурга. Потом думаю, а может не придут? Прилегла. — У тебя кто в доме? — хозяйственно осведомляется Венька. И, посветив фонариком, оглядывает углы синей ищет Веник, чтобы обмести валенки. Обыкновенно кто? Крестный. Дедушка. На печке он. Все стонет, к непогодит, как домовой. Страшно с ним другой раз одной в пустом доме. — Вот, — галик, — протягивает она веник, — погодите, я вас сама обмету. Ох, как вы закуржавели! Из Самахи идете? — Из Самахи, — подтверждает венька, хотя... Ни в какой самахе мы не были. Женщина прошла из сеней в избу, зажгла на стене жестяную лампу, и теперь мы увидели, что она действительно молодая, красивая, с высокой грудью, с плавными движениями. — разболокайтесь ребят! — помогает она нам снимать телогреки. — А катанки и портянки давайте вот сюда, в печурку поместим. Они живо подсохнут. И тотчас же, как мы стянули с ног обледеневшие валенки, она поставила перед нами на полу две пары новых колош. Переобувайтесь. Ноги живо согреются. Я недавно топила. Она сняла со стола толстую с бахромой скатерть и постелила другую белую. У меня, ребят, первочок припасен, просто божья роса, а не первочок. Я даже дедушке изредка подношу для взбодрения чувств. И она засмеялась. — Нет, — сказал Венька, — мы сейчас пить не будем. Так что-нибудь немножко закусить, а самогонку мы сейчас пить не будем. Даже первочок очень опасно. Тут же кругом теперь шныряются скори. Можно в любую минуту завалиться, если выпивший. Я знаю, знаю, закивала красивой головой женщина и, перекинув косу со спины на грудь, стала заплетать ее длинными пальцами. Говорят, их много легавых суда понаехала на какой-то чудной машине. Трещит на всю Сибирь. Но сегодня, говорят, сломалась ихняя машина. Упряхиной горы сломалась, в самой низине, где трясина. Это уж показалось мне совершенно удивительным. Откуда женщина могла услышать про наши аэросани, если мы появились тут только сегодня? А аэросани остановились, может быть, в тридцати верстах от этой заброшенной в тайге заимки. Вот как здорово тут действует незримый таежный, или лучше сказать, бандитский телеграф. Женщина нарезала ароматного пшеничного хлеба, какого мы уж давно не ели, поставила на стол копченую рыбу, холодное мясо, нарезанное крупными кусками, блюдо с груздями, блюдо с квашеной капустой. И опять спросила, а может, все-таки отведает первочка? — Ведь не покупной, собственный, и с морозца, с пурги, ох, какой пользительный! Роса, божья роса! Я добавляю в него для духмяности мяту. Мне сильно захотелось выпить. И что уж венька так ломается? Ну что мы захмелеем от одного лафитника? А вдруг я простын? У меня до сих пор холодные руки. И я бы с вами выпила чуток за здоровье Константин Иванович, за его лихое горькое счастье. «Ну, давайте!» — наконец согласился Венька. Просто так выпить он не соглашался, а за здоровье Константина Ивановича согласился. Знал бы Костя Воронцов, кто пьет в такую пургу за его здоровье или, может, за его погибель. Женщина чокнулась своим лофитником со мной, с Венькой, и, глядя в Венькины глаза, сказала, А вы знаете, я в первую минуту глянула на вас и чуток обомлела. Прям ноги мои чуть подогнулись, с первого взгляда. Больно вы похожи на Константин Иванович. Не лицом, нет, а фигурой. Конечно, вы пожиже будете в плечах, понятно, помоложе, но в фигурности вашей есть что-то. — Ну уж придумала, — засмеялся Венька. — Нет, верно, — настаивала женщина. — Да я сейчас вам карточку его покажу, какой он был в совсем молодых годах еще при царе. Женщина пригубила от лафитника, потом подошла к большому окованному и оплетенному полосками разноцветной жести сундуку, повернула ключ. Замок со звоном открылся, крышка откинулась. Из глубины сундука, из-под каких-то материй, свертков, меховых шкурок, Из нафталинного удушья женщина извлекла карточку и показала нам. Костю Воронцова мы никогда не встречали, но много раз видели на снимках. Однако такой карточки у нас в уголовном розыске не было. Костя, красивый, молодой, в офицерской форме, сидел, раздвинув колени и развалясь на стуле. На коленях у него лежала шашка. А рядом с ним, опираясь на его плечо, стоял уже немолодой, угрюмый офицер со скуластым лицом и тоже с шашкой. — Это кто? — показал Венька на скуластого офицера. — Вы что? — удивилась женщина. — Евлампия Григорьевича разве не узнаете? Это ж Евлампий Григорьевич Клочков. — Ах, правильно! — как бы вспомнил Венька. — Правильно, ведь это Клочков. У него только потом стало больше солидности. У него и чин был старше, чем у Константина Ивановича, но он сам считал себя младше, по уму. И пока он ходил под Константином Иванчем, все было хорошо. А как ушел, захотел отдельно воевать, так и погиб. Убили его с Искари. Константин Иванович сказал, — Я за Евлампия тысячи комиссаров передушу. Вот как выйду весной из тайги, так и передушу. До чего я вам рассказываю. Вы, верно, и сами слыхали, как он сказал. Теперь многие эти его слова здесь передают. А раз Константин Иванович сказал, он сделает. Он его очень уважал, Клочкова. Ну давайте, подняла тяжелый графин женщина, давайте выпьем за упокой его души, за упокой души убиенного Евлампия Григорьевича. За упокой, кажется, не пьют, усомнился Веньк. Пускай не пьют, опять наполнила лофитники женщина, а мы давайте выпьем. Он мне все говорил, как выпьет. Я тебя кланя. Сам лично люблю, но не как женщину, а как изображение. Ведь он ужасно какой шутник был, царствие ему теперь небесное. Вот уж никогда не думал, что нам, комсомольцам, когда-нибудь приведется выпить за упокой души штабс-капитана Клочкова, труп которого еще недавно валялся на снегу у нас во дворе уголовного розыска. И вот мы выпили за него. Женщина, заметно захмелев, погрустнела. Спрятав карточку и замыкая сундук, показала на него глазами и вздохнула. — Что ж это с Константином Ивановичем-то? — Подарки мне, видите, все время шлет, а сам не едет, а и не желает видеться. — Трудно ему сейчас. — Понимаешь, трудно выбраться, — сказал Венька. Ну что ж, трудного-то, — опять вздохнула женщина, — на прошлой неделе, я знаю, он в Капустине был. А от капустина до меня шесть верст. Или его лужка завлекла. Говорят, она сильно перед ним рисовалась. Он в Капустине будто трое суток гулял, и лужка при нем была. Будто все время была, и день, и ночь. Вы что знаете про лужку-то? Вы скажите мне, ребят, про нее, если что, знаете. Я буду вам верная вечная слуга. Знаете или нет вы про нее? Знать-то знаем, — сказал Веньк, но говорить не будем и не проси. Не наше это дело разлучать людей. — Все равно я все узнаю, — погрозила женщина. — Я самого Савелия допытаю. Он мне скажет... И Лазарь Баукин бы сказал, — он мой верный человек. Но его сейчас Константин Иванович до себя не допускает. Пусть, говорит, сперва пройдет какое-то испытание. А Савелий мне велел обуть и одеть Баукина, когда он отцы скорее убежал. И товарищи его велел обиходить. Это, говорит, считай, как приказ самого Константина Ивановича дедушка крестный вы чё там опять стонете повернулся на к печке вам попить что ли дать или вы на двор хотите язык бы у тебя хотел откусить послышался с печки дребезжащий старческий, но еще ясный голос больно длинный у тебя язык клавдея язык у меня дедушка Какой есть от дня моего рождения, такой и навсегда останется. А вы спокойно спите. Вы мне всю душу досконально вымотали. А эти люди от самого Савелия по важному делу. Мне мучительно хотелось узнать, кто же это такой Савелий. Может, я знаю его по фамилии, но не знаю по имени. Все-таки нам многие уже известны из окружения Кости Воронцова. Не напрасно же мы занимаемся этим делом. А про Савелия я никогда не слыхал. И еще закрадывалась тревога. А вдруг сейчас сюда явится сам Савелий? И не один? Погода ведь в самом деле подходящая для бандитских визитов. За окнами все еще беснуется пурга и, пожалуй, будет бесноваться всю ночь. Вот получилась бы красивая картина, если б сюда явился Савелий. Но больше всего я боялся, что Венька сейчас захочет идти отсюда на большие выселки или прямо в Проказово, а я нисколечко не отдохнул. Я даже излишне разомлел тут от тепла и этого первочка. Неужели Венька действительно захочет сейчас обратно идти через пургу? Дедушка опять застонал на печке, забормотал что-то, и в комнате явственно запахло залежалым тюфяком. — Да ну его! — покосилась на печку женщина. — Еле живой! В чем душа теплится, а все шпионит за мной. Бывший околоточный надзиратель... Приехал аж из самого Владивостока доживать свой век в тайгу. Он не родной мне. Он мне всего-навсего крестный. Но Савелий велел его обихаживать. Говорит, он еще потребуется. Женщина перекинула через плечо холщовые для посуды полотенца и стала собирать со стола. Видно было, что она привыкла к порядку аккуратности. В избе чисто. На стене перед столом большое зеркало, и она, изредка, собирая посуду и разговаривая с нами, поглядывает на себя в зеркало. Как-то сбоку поглядывает, точно хочет разглядеть свое ухо, в котором мерцает длинная на длинные прицепки серьга с малиновым камешком. — Вам, ребят, где постелить? — весело спрашивает она. — У печки? Или же на кровати ляжете, и, не ожидая ответа, сама решает, я вам постелю у печки, тут теплее, а то у нас к утру изба выстывает. — Нам только выйти на минутку надо, — встал из-за столовенька. — Выходить, выходить, конечно, — засмеялась женщина. — Вся ночь еще впереди, а то с вами, не дай бог, что-нибудь случится, как вон с дедушкой моим крестным. Все время случается. Замучил он меня в отличку. Глаза б мои на него не смотрели, и уши мои бы не слушали. Чистый дьявол на печке от старого режима. Мы вышли на крыльцо. Пурга все взвизгивала и выла. И мне в этой густой, крутящей темноте, обступившей избу, вдруг показалось, что мы стоим не на земле, а на какой-то еще неизвестной планете. И она чуть покачивается под нами. Под горой кипела в бело-черной пене дремучая страшная тайга. Она не казалась такой страшной, когда мы шли через нее, и не верилась теперь, что мы только что через нее шли. Я спросил Веньку, — Ну что, будем спать? Я спросил в том смысле... Будем спать или будем делать вид, что спим. Будем спать, сказал Веньк. И мы вернулись в дремотно приятную после ветра духоту избы. Окрестный. Слышьте, что болтает, зашептала женщина. Будто вы не отсавели а будто вы. Ну, словом, будто вы. Подумайте только, чего пригрезил сатана, будто вы. Одним словом эти — сыскари. — Пусть его, — отмахнул свеньк. А тебя, Кланя, я хочу вот что попросить. Если ночью кто постучит, могут и наш постучать, и всякие. Погода, ты сама говоришь, подходящая. Ты никому не открывай, позови нас. А если Савелий придет? Ну, Савелий — это другое дело. Венька вел себя, как старый знакомый хозяйки. На комоде мы увидели семерку алебастровых слонов, стоявших в ряд на кружевной салфетке, один другого меньше. — Этот Клань, кто тебе слонов подарил? Клочков? — Клочков. А ты откуда знаешь? — А я все знаю, — засмеялся Венька, довольный тем, что угадал. Он мог бы и не угадать, и не обязан был угадывать, но, угадав, еще больше расположил к себе хозяйку. Она потрогала большого слона. — Это Евлампий Григорьевич мне на счастье их подарил. — Говорил, они приносят счастье. — Я это тоже слышал, — кивнул Веньк. Баукин рассказывал, что они этих слонов в Горюнове нашли, когда потребиловку брали. Там много хороших товаров было, разные мануфактуры и эти слоны. Никто даже внимания на них не обратил, а Евлампий Григорьевич положил их в карман. Это, говорит, для Клавдии. И вот, глядите, как будто пустяк, а женщине всегда приятно, что про нее помнят. — Это верно, — опять кивнул Веньк и спросил. — А Баукину тебя? — Давно не бывал? — Да нет, он на прошлой неделе был. Он часто бывает. Он у меня тут, кажется, дней десять жил, когда из Дударей ушел. Он мне все дрова перепилил и переколол, и полотно ворот перебрал. Я вспомнил изломанное полотно ворот у избы Баукина и спросил. — А что ж он дома у себя не живет, в Шумилове? — Боится? Кланька удивленно вскинула на меня свои красивые глаза, обрамленные длинными ресницами. — Кто, Лазарь Евтихич, боится? И словно обиделась за него. — Лазарь Евтихич никого на свете не боится. Я другого такого отчаянного не знаю. Разве только Константин Иванович будет посмелее. Да и то, наверное, не посмелее, а поумнее. — Даже Евлампий, Григорьевич мне говорили, побаивался Лазаря Баукина, боялся, что Лазарь Баукин сместит его и сам в атаманы выйдет. Кланька отошла от комода и по двум приступочкам поднялась на печку. Заговорила о чем-то со стариком. Я так и не понял, почему Лазарь Баукин не живет в Шумилове. И не знал, удобно ли дальше расспрашивать Кланьку об этом. Овенька молчал, разглядывая фотографии на стенах. На фотографиях были изображены мордастые, бородатые мужчины в длинных сюртуках, женщины в огромных шляпах и кофточках с пузырящимися на плечах рукавами. Не похоже, что это предки нашей хозяйки. На одной фотографии хмурился какой-то священник или, может, архиерей, в высоком черном клобуке. Уж он, наверное, не родственник кланьки, а кто знает, может и родственник. Может он родственник тех, кто бродит сейчас в бандах, хотя едва ли они будут выставлять тут свою родню. Все это, скорее всего, случайно попало сюда. В городах на базарах еще продавали, вернее, обменивали на хлеб разную рухлядь, оставшуюся от богатых домов, потрясенных революцией и гражданской войной. Даже старые фотографии выносили на базар, а также дорогие шкатулки, вазы, бронзовые подсвечники в виде ангелочков, венские качалки с плюшевыми сиденьями, сюртуки с атласными отворотами, барские брюки со штрипками, И много еще чего. Богатые крестьяне все это выменивали в городах и развозили по своим деревням и глухим таежным заимкам. Вот почему не только у кланьки Звягиной, но и в других деревенских избах в ту пору можно было встретить самые неожиданные предметы городской роскоши или старины. И это не удивляло нас. Нас не мог здесь удивить граммофон, стоявший рядом с комодом на фигурной тумбочке, или мраморный умывальник, поставленный против комода для украшения. Нас удивила сама хозяйка. Поговорив со стариком, она подошла к нам, все еще рассматривавшим фотографии, и, махнув рукой, сказала, — Ну, это старье, старые песни. А дальше-то, ребята, что вы думаете? Как дальше это все будет? Что будет? Ну, вся жизнь. Злотников, говорят, уехал со своей шмарой в Японию. Бросил, говорят, свою банду. Забрал золотишко и уехал. Это было для нас новостью. Но мы не выразили удивления. Веньк только сказал. Мало ли что говорят. Но это правда или нет? Допытывалась женщина. Не знаю, покачал головой Венька. Как же это вы не знаете? удивилась она. Об этом все сейчас говорят. Интересно, кто это все. Лазарь Евтихич даже говорит, за Злотниковом погоня была. Свои же устроили за ним погоню, хотели будто бы убить, но не словили. Это бы нам полагалось знать. И очень плохо, что мы об этом только сейчас узнали. А может, это вранье? — И давно это было? — спросил Венька. — Да, однако, недели две назад. Лазарь Евтихич вот тут сидел, — она показала на обитое красным плюшем кресло, — и рассказывал мне. — Вот, — говорит, — до чего дело-то дошло. Атаманы уходят. Может, и у Константина Ивановича такая думка есть? Может, он с лушкой собирается уехать? Только еще раз японцы ее не видали. А с англичанами, она говорят, тут путалась вовсю, когда еще девчонкой была. Кланька засмеялась. — А вы, значит, ничего не слыхали? — Нет. — Опять покачал головой Венька. — Ну да, в газетах ведь об этом не пишут. Насмешливо сощурила глаза женщина. Мне подумалось, что она, наконец, поняла, кто мы такие, поняла, что старик на печке был прав. Но Венька тут же, должно быть, сбил ее с толку, сообщив, что мы только вчера вернулись с Тагульмы, и поэтому никаких новостей еще не знаем. — Так это вы ездили на Тагульму? — удивилась Кланька. Лазарь тихч мне рассказывал. Лазарь, наверное, и Веньке рассказал об этой тагульме. Но женщина этого не могла знать. Она опять прониклась с доверием к нам и заговорила о Лазаре Баукине, о том, как он пилил и колол тут дрова и радовался работе. — Веришь ли? Нет, Клавдия. Да — до чего я стасковался по хозяйству? — говорил он ей. Прям топор поет в руках про то, как я скучаю. Что ж он дома-то у себя не работает? Опять хотел спросить я, вспомнив покосившуюся его избу в Шумилове, но не успел спросить. — Из дому его баба выгоняет, — ответила Кланька на мой невысказанный вопрос. — Он ведь дом то почти что не жил все эти годы так только изредка, когда забредет больше ночью, притащит что-нибудь детям, чист как волк. Но дети его почти что не признают за отца, отвыкли. Ведь он то на службе был на войне, на двух, можно сказать, войнах, то в отряде у Клочкова, а что он в отряде, об этом жена не может открыто говорить. Это значит навести на себя подозрение. Ну и вот она стала всем объяснять, что он вроде как пропал без вести, что она вроде как выходит вдова-солдатка. Ей так удобнее. И прошлый год ей выдали на бедность коня. Не коня, а клячу еле живую, в парше почти что неизлечимый, Но она его начала мазать дегтем, ставить в жидкую глину, одним словом, лечить, и конь одыбил. А тут опять является лазарь с побега. Думает, конечно, что жена обрадуется, примет его, заплачет слезьми, а она вдруг намахивается на него ухватом и говорит, — Уйди, дьявол! Я через тебя могу лишиться коня. Сколько лет с детьми мучилась без тебя, а теперь у меня есть конь. Мне власть его выдала, продала. Лазарь ее увещает. — Да зачем тебе это клячь? Я тебе такого коня приведу, что залюбуешься, не конь будет, а змей летучий, а она все свое. Так это ж ты приведешь краденого коня. Из-за него таиться надо. А этот конь, хоть какой, но открытый, собственный, на него есть справка. Лазарь ей уж повсячески втолковывал. Наконец прям спрашивает. — Ну, кто ж тебе милее? Скажи ты мне на милость. Муж родной, законный или мерен паршивый. А она одно что намахивается на него ухватом и кричит, «Не срами меня перед людьми!» Подумайте, какая дама, баронес, не срамить ее!» Кланька засмеялась. «А мне, Лазаря Евтихича, откровенно скажу, жалко!» — продолжала она. «И Константин Иванович его держит на притужальнике». Говорит, пускай сперва пройдет какое-то испытание после побега от сыскарей. И жена законная до себя не допускает как следует. Я ему в прошлый раз говорю. Ты нашел бы себе какую-нибудь другую бабу. Мало ли нашей сестры. Мужчина ты еще свежий, здоровый. А в твоей, говорю, прости ты меня за откровенность, ничего завидного нету. Худющая, как жерт. И в годах. А он мне говорит, а дети? Он тревожится, что дети вырастут и уж совсем не будут его признавать. Меня удивило, что в звероватом Лазаре Баукине все-таки есть человеческие чувства. Хотя почему человеческие? Звери тоже пекутся о детенышах. Лазарь поздно вспомнил о своих детях. — Только Савелий сейчас почитает Лазаря, — заключила свой рассказ Кланька и стала подтягивать за цепочку гирю на больших настенных часах в лакированном футляре. — Время-то глядить какое. Надо, пожалуй, ложиться. Мы легли с Венькой у печки на широкий набитый шерстью тюфяк и укрылись одним тулупом. Я хотел шептом спросить Веньку, — Кто же этот Савелий? Но не решился. Шептаться это хуже всего. Мы молча лежали под тулупом и слушали, как в соседней комнате скрипит кровать, на которую укладывает свое роскошное пышное тело возлюбленная императора Всей тайги Кланька Звягина, терзаемая жгучей ревностью. А над нами на печке стонет и ворочается, тревожимый лютой злобой и недугами, бывший околоточный надзиратель, которого для чего-то велел сохранять неизвестный мне Савелий, чьим именем мы вошли в этот дом. Дом этот стоит на горе, но мне кажется в темноте, что мы лежим где-то на самом дне, может быть, на дне какой-то пропасти. Венька тихонько приподнимает тулуп, вылезает и уходит в сени. Я не вижу, не слышу, но отчетливо представляю себе, как он ловит в потьмах плавающий в ушать ковшик, зачерпывает воду со льдом и жадно пьет, роняя капли на голую грудь. Я тоже страшно хочу пить. У меня все горит внутри от первачка и лука, и еще от чего-то, что мы ели. Но я не решаюсь встать. Я слышу, как Венька вышел из синей, И прошел в ту комнату, где лежит кланька. Кровать опять заскрипела. Эта кланька встала с кровать. Я вспомнил, как она сказала крестному Они пришли от Савелия по важному делу. Вот теперь Венька выкладывает ей это важное дело, или то, что она должна посчитать важным. А может, он просто любезничает с ней? Может, он обнял ее сейчас теплую, большую, душистую, и целует в потьмах. Пусть ее лучше Веньк целует, чем какой-то бандит Воронцов. Но что хорошего увидит в жизни эта Кланька, если она связывает себя с бандитами, уже связала? Ни за что увянет ее красота. Я хотел бы это все сказать Кланьке, но я это никогда не скажу. Не все скажешь людям. И не во все они поверят. А может, ей что-то скажет Венька, и ему она поверит? Недаром же она сказала, что он походит на Костю Воронцова. Подумаешь, какая честь походить на бандюгу? Нет, Венька не будет целоваться с кланькой, ни за что не будет. А вдруг? Я напрягаю слух но не могу всего расслышать, о чем они говорят. До меня долетают только отдельные слова, кланькины слова. Она говорит свистящим шепотом, ей-богу, ну, вот ей-богу я клянусь, вот перед образом я врать не буду. И опять через некоторое время те же самые слова. А что ей говорит Венька, я не могу расслышать. Но я все-таки вслушиваюсь, даже приподнимаюсь на локте. И, наконец, до меня долетают удивляющие меня слова Веньки. Он говорит, ты запомни одно. — Мы сюда не приходили, и ты нас никогда не видела. Понятно? — Понятно, — шепчет она и просит. — Ты только потише говори. Ведь, дедушка, ты знаешь, какой дьявол. — Венька... Еще что-то ей говорит, но я опять не слышу его слов. Я слышу только, как женщина снова повторяет свистящим жарким шепотом «понятно». Ей должно быть все понятно, а я ничего не понимаю. Мне только ясно, что Венька ей что-то приказывает, и очень строго. Нет, он ни за что не будет целоваться с нею. В этом я твердо уверен. За это я могу поручиться. Ну, а сам я стал бы целоваться с кланькой вот сейчас, в потьмах, вот в такую ночь, где-то на краю земли и, как я сперва подумал, на другой планете. И к стыду своему я должен был признаться себе в ту тревожную ночь, что стал бы, если б к тому же она первая поцеловала меня. В оправдании себе, в оправдании слабости своей. Я подумал о том, что мне ведь в самом деле почему-то жалко Кланьку. Жалко, наверное, потому что она такая красивая, молодая и связалась с бандитами. А я бы уговорил ее уйти отсюда. Я бы даже женился на ней, если бы она захотела. Я увел бы ее от этого притаившегося на печке крестного. От всего увел бы, а иначе погибнет она, и красота ее погибнет. Жизнь повсеместно изменится, все вокруг похорошеет, будет замечательная жизнь, будет полный социализм, а кланьки не будет, если она связалась с бандитами. Хотя она ведь еще не такая испорченная, ее еще можно бы исправить. Увести отсюда и исправить, а иначе она наверняка погибнет, как все бандиты. Бандитизм в нашей стране не имеет перспективы. Он фаталистически идет к своей неизбежной гибели. Эту, как показалось мне в свое время, красивую фразу написал в одном очерке Яков Узелков. И мне запомнилась эта фраза. Я даже выписал ее себе в записную книжку. Вот я всегда смеюсь над Узелковым, а он все-таки может здорово написать. Интересно, как бы он описал вот эту ночь. Он, конечно, прибавил бы много лишнего, получилось бы очень красиво, но... Я уснул, так и не додумав об Узелкове. Проснулся я от толчка. Мне приснилось, что я плыву без весел в лодке по ангаре. Вдруг лодка наскочила на плоты. Меня захлестывает холодной водой. Вот сейчас я опрокинусь. Другого выхода у меня нет. Нет, есть другой выход. Я открываю глаза. За окнами все еще темно, но пурга утихла. На стене опять горит жестяная лампа. Передо мной стоит уже одетый венька. Ну, давай, обувайся и пошли. — А может, вы хоть молочка выпьете? — это спрашивает Кланк. И голос у нее виноватый, растерянный, не такой, как вчера. Она стоит у притолоки, уже причесанная, но серьги не поблескивают в ушах. Она не надела серьги и не смотрится больше в зеркало, как вчера. Все время опускает глаза, взмахивая пушистыми ресницами и от этого становится еще красивее, нежнее, что ли. — Молочка выпьем, — соглашается Венька, как в Распопине, где вчера он проводил беседу. Мы пьем молоко. А кланька сидит у краешка стола и, точно опечаленная, смотрит на нас, подперев горячую румяную щеку ладонью. Может, ей не хочется расставаться с нами? Или, напротив, она теперь боится нас, и досадует, что вчера была так доверчива. Она теперь, наверное, знает, откуда мы пришли. Конечно, знает. И чувствует, что оказалась вдруг между двух огней. Она никому не скажет, побоится сказать, кто гостил у нее нынешней ночью. Ей нелегко теперь будет выпутаться. Венька первым выходит из-за стола, протягивает хозяйке руку, улыбается. — Ну, для первого знакомства у нас все идет хорошо. Спасибо тебе. Она пожимает нам руки, сперва Веньки, потом мне. Руки у нее маленькие, но необыкновенно сильные. Мне особенно приятно ее рукопожатие. Венька еще что-то говорит ей в сенях, когда я выхожу на крыльцо, и мы уходим. Мне почему-то становится очень грустно, когда мы уходим.